Глава п я т н а д ц а т а Солнечные лучи проникли сквозь освинцованное стекло и легли на план монастыря Сен-Жильбер-Антр-Лилу. е План, начертанный на очень старой плотной бумаге, свидетельствовал о том, что монастырь имеет форму креста. Обнесенные стеной площадки примыкали к двум перекладинам, а в нижней части креста располагался сад настоятеля старший инспектор надел очки и наклонился поближе к свитку, изучая рисунок в саду настоятеля он естественно уже побывал, а несколько часов назад в обнесенном стеной дворе у правой перекладины где содержались козы овцы и куры они с братом бернаром собирали яйца. Его взгляд переместился на противоположную сторону перекладины с шоколадным цехом, трапезной и кухнями, и еще одним двором, обнесенным стеной. — Что здесь, отец Филипп? — спросил старший инспектор. — Наш огород и травяной сад. Мы, разумеется, все выращиваем сами. — И вам хватает? — Число наших монахов никогда не превышало двадцати четырех. Основатели сочли, что это идеальное число, для работ достаточно, и в то же время не слишком много ртов. Время подтвердило их правоту. — Но у вас тридцать келей. Есть место для большего числа монахов. Почему? — На всякий случай, — ответил настоятель. — Как вы правильно заметили, старший инспектор, мы... Орден опасливых. Что, если нам понадобится больше места? Что, если кто-то приедет? Мы готовы к неожиданностям, хотя идеальное число двадцать четыре. Но вас осталось двадцать три. Открылась вакансия. Да, я не заглядывал так далеко вперед. Старший инспектор не знал, говорит ли настоятель правду. И еще он подумал, вот и мотив. Если настоятель сам находил новых монахов, то мог присмотреть какого-то кандидата и собирался пригласить его в монастырь. Но чтобы принять нового, нужно освободить для него место. И лучший кандидат на уход, конечно, Смутьян Приор, Гамаш отмел эту гипотезу, но без особого воодушевления. Даже в безжалостном мире университетов или нью-йоркских кооперативов, где число мест ограничено, люди редко перерезают друг другу глотку или разбивают голову. Гамаш видел множество причин, по которым настоятель мог убить Приора, но чтобы образовалась вакансия для кого-то другого, Очень маловероятно. Кто последний из найденных вами монахов? Брат Люк. Он появился чуть меньше года назад из монастыря близ американской границы. Там тоже занимаются музыкой. Бенедиктинцы. Великолепный сыр. Мы меняем шоколад на их сыр. Вы ели его за завтраком. «Восхитительный сыр», — подтвердил Гамаш, желая поскорее вернуться от сырной темы к убийству. «Почему вы выбрали брата Люка?» «Я приглядывал за ним с тех пор, как он поступил в семинарию. У него прекрасный голос, необыкновенный голос». «А что еще он принес?» «Прошу прощения». «Насколько я понимаю...» «Умение петь — ваше первейшее требование». «Первейшее мое требование — смирение», — перебил его настоятель. Голос его по-прежнему звучал приятно, но интонация угадывалась безошибочно. Он хотел, чтобы у Гамаша не осталось на сей счет никаких сомнений. «Прежде всего...» Я должен верить, что брат будет отвечать целям Сен-Жильбера — соединиться с Господом через Христа. Если он удовлетворяет этому требованию, то я рассматриваю другие параметры. Например, его голос, — подхватил Гамаш. Но ведь должно быть что-то еще, правда? Еще какой-то навык. Вы сами говорили, что монастырь должен быть самодостаточным. Впервые настоятель замешкался с ответом, как будто не знал, что сказать. — У брата Люка есть преимущество молодости, он обучаем. Но Гамаш почувствовал трещинку, слабину, о п а с е н и е и продолжил наступление. Однако все остальные монахи имеют какую-то профессию. Вот, к примеру, брат Александр стареет, и, возможно, ему уже не по силам работать с животными. Не благоразумнее ли подыскать ему замену? «Вы сомневаетесь в разумности моего решения?» «Конечно. Я во всем сомневаюсь. Зачем приглашать брата Люка, если он ничего не умеет? Только петь». «Я решил, что на данном этапе его голоса будет достаточно. Я уже сказал, что его можно научить и другим вещам, например, уходу за животными. Брат Александр будет ему в помощь, если брат Люк продемонстрирует свою пригодность к этому делу. Нам здорово повезло». «Что вы имеете в виду?» «Нам не нужно упрашивать других монахов, приезжать к нам. Молодые монахи заинтересованы в нас. Вот одно из благодатных последствий записи. Теперь у нас есть выбор. А когда они будут приезжать, мы станем их обучать. Пожилой монах сумеет обучить молодого, как брата Ролана обучили искусство обивки. Брат Люк тоже сможет научиться обивать мебель. — сказал Гамаш и увидел улыбку на лице настоятеля. — Неплохая идея, старший инспектор. Мерси. И все же Гамаш не получил полного объяснения, почему в случае с братом Люком настоятель отказался от обычного принципа подбора монахов и вместо опытного, подготовленного человека выбрал ничего не умеющего новичка. правда, обладающего одним выдающимся талантом, необычным голосом. Гамаш посмотрел на план, лежащий перед ним на столе. Что-то было не так с этим планом. У Гамаша возникло какое-то странное ощущение, как в павильоне смеха, легкое беспокойство. «Здесь всего одна потайная комната». — спросил он, указывая на зал для собраний братьев. — Насколько мне известно, одна. Всегда ходят слухи о каких-то давно забытых туннелях и склепах с сокровищами, но ничего такого тут никогда не находили, по крайней мере, насколько я знаю. — А что говорят слухи о сокровище, что оно собой представляло? «Обычно это очень туманные слухи», — с улыбкой ответил настоятель. «Вряд ли там могло быть что-то существенное, ведь двум дюжинам монахов предстояло доставить свой груз вверх по реке из самого Квебек-Сити, и уж поверьте мне, с собой брали главным образом то, что можно есть или надеть». Поскольку Гамаши сам следовал такому правилу во время своих командировок, он принял объяснение настоятеля. И потом, какие могли быть драгоценности у людей, принявших обет молчания, бедности и изоляции. Но не успев задать себе этот вопрос, он уже знал ответ. У людей всегда есть что-то дорогое для них. У маленьких мальчиков? стрелы для лука и камешки кошачий глаз. У ребят постарше — модная футболка и подписанная знаменитостью бейсболка. А у взрослых мальчиков, даже если они монахи, это еще не означает, что у них нет своего сокровища. Просто для других такое сокровище не имеет никакой ценности». Он прижал рукой кончик свитка, чтобы не скручивался, Потом осмотрел то место, к которому прикасались его пальцы. «Такой же материал», — сказал он, проводя рукой по свитку. «Такой же, как где?» — спросил настоятель. «Как здесь?» Старший инспектор снова вытащил листок из книги и положил его поверх плана. «Песнопение». Написано на таком же пергаменте, что и план монастыря. Не означает ли это, что оно Он прикоснулся к листку с п е с н о п е н и е м т а к о е же с т а р и н н о е как и другой пергамент. Он кивнул на план монастыря. Могли ли они быть созданы одновременно? На плане стоял год 1634 и подпись Отец Клеман — настоятель монастыря Сен-Жильбер-Антр-Лилу. е Ниже подписи две уже знакомые гамашу фигуры, спящие волки, переплетенные в один клубок. Антр-Лилу. е Среди волков. Такая формула предполагала согласие, достижение мира, а не наказание или бойню. Вероятно, спасшиеся от инквизиции не склонны быть свидетелями мучений других, даже волков. г а в а ш сравнил начертание букв на плане и листке с хоралом. Оба почерка простые. Буквы не столько написаны, сколько нарисованы. Каллиграфом. Похоже на одну руку, но утверждать, что оба документа написаны одной рукой в 1634 году, мог бы только п о ч е р к о в е т Отец Филипп покачал головой. — Материал определенно один и тот же, но вот возраст, я думаю, что песнопение записано гораздо позднее. и его автор использовал пергамент, чтобы запись казалась старой. У нас еще остались листы пергамента. Они изготовлены монахами столетия назад, до появления бумаги. — Где вы их храните? «Симон — Симон! — громко позвал настоятель, и тут же появился брат Симон. «Ты можешь показать старшему инспектору наш пергамент?» Брат Симон всем своим видом давал понять, что и без того уже переработал. Но он кивнул и прошел по комнате. Гамаш последовал за ним. Монах вытащил ящик, наполненный желтыми листами. «Все на месте?» — спросил Гамаш. «Не знаю». — ответил Симон. — Никогда их не пересчитывал. — Для каких нужд вы их используете? — Не для каких. Они просто лежат здесь на всякий случай. — На случай чего? — подумал Гамаш. — Кто мог взять отсюда лист? — спросил он, чувствуя себя так, словно попал на игру двадцать вопросов. — Любой, — ответил брат Симон, закрывая ящик, — он никогда не запирается. — Но ваш кабинет запирается, — обратился к настоятелю Гамаш. — Никогда. — Он был заперт, когда мы приехали, — напомнил старший инспектор. — Это я его запер, — сообщил брат Симон. «Не хотел, чтобы тут что-то трогали до вашего появления». «А когда вы ушли за настоятелем и доктором, вы запирали дверь?» «Уи». Oui. «Зачем?» «Не хотел, чтобы кто-нибудь наткнулся на тело». Монах слегка насторожился и кинул взгляд на настоятеля, который сидел и тихо слушал. «Тогда вы уже знали, что приора убили». «Я знал, что он умер неестественной смертью!» «Сколько людей заходит в сад отца Филиппа?» — спросил Гамаш, и монах опять стрельнул глазами в настоятеля. «Нисколько!» — ответил настоятель, встал и подошел к ним. «Чтобы спасти монаха?» — подумал Гамаш. «Ощущение было именно такое!» Только он не понимал, почему брат Симон нуждается в спасении. «Кажется, я уже говорил, старший инспектор, что сад принадлежит мне. Он для меня что-то вроде святилища. Сюда приходил Матье, за садом ухаживает брат Симон, в остальном сад исключительно мой». почему — спросил Гамаш. — Большинство других мест в монастыре предназначено для общего пользования. Почему ваш сад личный? — О том нужно спросить отца Климана, — ответил настоятель. — Он создатель монастыря. Он предусмотрел сад и потайной зал для собраний братьев. И все остальное. Он был выдающимся архитектором, известным в свое время. Вы сами можете оценить его величие?» Гамаш кивнул. «Да, он уже оценил. Величие — весьма подходящее слово. Оно проявлялось не только в простых изящных линиях, но и в размещении окон». Каждый камень уложен на свое место, ничего лишнего, никаких декоративных элементов. Все имеет свое обоснование. Да и сад настоятеля совсем не случайно сделали приватным, если не тайным». Гамаш снова обратился к брату Симону. «Если в саду никто больше не бывает, то почему у вас возникла мысль, что кто-то из монахов может наткнуться на тело брата Матье. «Я не ожидал найти Приора в саду», — ответил Симон, «и не знал, чего еще можно ожидать». Гамаш пристально посмотрел на насторожившегося монаха. Наконец он кивнул и снова обратился к настоятелю. «Мы говорили о листке, найденном на теле Приора». Вы считаете, что материал старый, но запись нет. Почему вы так думаете? Они вернулись в свои кресла, а брат Симон остался на заднем плане, убирал листы пергамента, наблюдал, прислушивался. — Во-первых, чернила слишком темные, — сказал отец Филипп, разглядывая лист. Пергамент со временем впитывает в себя жидкость, и то, что остается на поверхности, уже и не ч е р н и л о а пятно в форме слова. Это видно на плане монастыря. Гамаш наклонился над свитком. Настоятель был прав. Гамаш полагал, что со временем и под воздействием света черные чернила слегка выцветают. Но происходило нечто иное. Пергамент впитывал их в себя. Цвет сохранялся внутри материала, а не на поверхности. А здесь чернила еще не впитались. Настоятель показал на желтый пергамент. Гамаш нахмурился, впечатленный этим обстоятельством. Ему еще придется проконсультироваться с экспертами-криминалистами. но он подозревал, что отец Филипп прав. Песнопение на пожелтевшем пергаменте написано недавно, его только пытались выдать за старинное, изготовили для обмана. «Кто это сделал?» — спросил Гамаш. «Не знаю». «Позвольте тогда спросить иначе, кто мог бы это сделать? Вам известно, что лишь немногие могут исполнять Григорианские песнопения, не говоря уже о том, чтобы записывать их, даже поддельные, с использованием вот этого. Он ткнул указательным пальцем в одну из невм. «Мы живем в разных реальностях, старший инспектор. То, что очевидно вам, далеко не очевидно мне». настоятель вышел и тут же вернулся с тетрадью явно современной открыл е е внутри на левой странице гамаш увидел латинский текст и закорючки невм справа тот же текст сопровождался не невмами, а современной музыкальной нотацией одно и то же песнопение пояснил отец Филипп с одной стороны В старой форме, з а п и с а н н ы е невмами, а с другой — современными нотами. Кто его записал? Я. Моя ранняя попытка расшифровать старые песнопения. Боюсь, что получилось не очень хорошо, не очень аккуратно. Более поздние выглядят лучше. А где вы взяли старое песнопение? Гамаш показал на страницу с невмами. «Из нашей книги песнопений, прежде чем вы начнете впадать в раж, старший инспектор...» Уже в который раз Гамаш отметил, что даже м а л е й ш и е и з м е н е н и я в выражении его лица не остается незамеченным этими монахами. В монастыре легчайшее проявление любопытства считалось впадением в раж. «Позвольте сообщить вам...» что во многих монастырях есть как минимум одна, а нередко и несколько книг песнопений. Наша из наименее значительных. Рукопись не иллюминирована, никаких иллюстраций. По церковным стандартам довольно неинтересная книга. Я подозреваю, что в те времена все нищие гильбертинцы могли позволить себе такое приобретение. где хранится ваша книга песнопений». «Может быть», — подумал Гамаш, — «книга и есть их с о к р о в и щ е к о т о р о е они прячут, а охрана древней книги является обязанностью одного из монахов, возможно, даже что убитого Приора. Насколько влиятельным делала эта обязанность брата Матье?» «Она хранится на аналое в благодатной церкви», — сказал настоятель. «Если ее открыть, то она громадная. Но, по-моему, брат Люк держит ее теперь в своей коморке. Изучает». Настоятель едва заметно улыбнулся, увидев тень разочарования на лице старшего инспектора. Гамаша сильно смущала, что его чувства так легко прочесть, Кроме всего прочего, это сводило на нет все предполагаемые преимущества следователя. Подозреваемые не должны знать, что на уме у полиции, но настоятель, казалось, знал или провидел почти все. Впрочем, отец Филипп не был ясновидящим всезнайкой, ведь он даже не догадывался о том, что среди монахов есть убийца. Или все же... — Догадывался. — Видимо, вы хорошо умеете читать невмы, — сказал старший инспектор, возвращаясь к тетради настоятеля. Вы ведь сумели перевести их в современную нотацию. — Вашими бы устами да мед пить. Я не худший, но далеко не лучший знаток. Мы все умеем читать невмы. Для каждого новичка, приезжающего в с е н ж е л ь б е р Это первостепенная необходимость, как и для брата Люка, начать переписывать григорианские хоралы современной музыкальной нотацией. Зачем? В некотором роде это первое испытание. Так мы проверяем преданность монаха делу. Если человек не предан беззаветно григорианским песнопением, то для него такое задание будет... тяжким трудом, хороший способ отсеять любого дилетанта. А для тех, кто беззаветно предан, для них такое занятие блаженство. Мы ждем, не дождемся, когда можно будет подойти к книге. Поскольку она лежит на аналое, мы заглядываем в нее когда угодно. Настоятель опустил глаза на тетрадь, перелистал несколько страничек, улыбаясь, иногда покачивая головой и даже тьфукая при виде ошибок. Гамаш вспомнил, как его дети, Даниэль и они, просматривали альбомы с собственными детскими фотографиями, смеялись, иногда поеживались, реагируя на прически, одежду. Монахи не хранили альбомов с фотографиями или семейных снимков, Все это им заменяли тетради с невмами и нотами. Песнопение вытеснили семью. Сколько времени нужно, чтобы переписать всю книгу песнопений? Целая жизнь. На переписку одного хорала иногда уходит целый год. Это превращается в удивительно прекрасные о т н о ш е н и е очень интимные. Настоятель на какое-то мгновение перенесся куда-то в другое место. Место, где нет ни стен, ни убийства, ни офицера к в и б е к с к о й полиции, задающего вопросы. Потом он вернулся. «Поскольку эта работа долгая и сложная, большинство из нас умирает, так и не успев закончить». «А что случилось вот только что?» — спросил Гамаш. — Вы о чем? — Когда вы говорили о музыке, ваш взгляд словно подернулся дымкой. У меня создалось впечатление, будто вы куда-то уплыли. Настоятель обратил свой проницательный взгляд на старшего инспектора, но промолчал. — Подобное выражение я видел у вас и прежде, — заметил Гамаш. когда вы пели. Не один вы, а вместе со всеми. Наверное, это радость, сказал настоятель. Стоит мне подумать о песнопениях, как мне кажется, что все заботы куда-то уходят. В таком состоянии я ближе всего к Богу. Но Гамаш видел такое выражение и на других лицах, в провонявших, грязных х убогих комнатах, под мостами и в холодных проулках, на лицах живых, а иногда и мертвых людей, выражение экстаза, экстаза особого рода. Эти люди достигали экстаза не благодаря песнопениям, а с помощью шприца, кокаина и маленьких таблеток, а иногда они оттуда не возвращались. Если религия была опиумом народа, то чем тогда были песнопения? «Если уж вы переписываете одни и те же песнопения, то разве не проще переписывать у других?» — спросил старший инспектор, думая о том, что сказал настоятель, прежде чем отбыть в свою благодать. «Предлагаете мошенничать?» «Вы живете в ином мире?» «Я просто спросил», — улыбнулся Гамаш, не высказывая никаких предложений. «Наверное, можно и так, но тогда это не тяжкий труд. Суть не в том, чтобы переписать песнопения, а в том, чтобы заучить их жить внутри музыки». слышать голос Господа в каждой ноте, в каждом слове, в каждом дыхании. Любой, кто выбрал бы короткий путь, не смог бы посвятить свою жизнь григорианским песнопениям и провести годы жизни здесь, в Сен-Жильбере. Кому-нибудь удавалось переписать всю книгу песнопений? Насколько я знаю, всего нескольким монахам, Но не при моей жизни. — А что происходит с тетрадями после их смерти? — Их сжигают на специальной церемонии. — Вы сжигаете книги? — поразился Гамаш. — Сжигаем. Тибетские монахи долгие годы создают замысловатые художественные творения на песке, а когда заканчивают, тут же их уничтожают. Суть в том, чтобы не прикипать душой к предметам. Божественный дар — музыка, а не рабочая тетрадь. Наверное, это мучительно. Да, но вера нередко м у ч и т е л ь н о и нередко р а д о с т н о Две половинки целого. Значит, вы не считаете, что текст на пергаменте приора так стар, г е м а ш снова посмотрел на пожелтевший лист, лежащий поверх плана монастыря. — Не считаю. — Что еще вы можете сказать? — Очевидна разница между песнопениями. Именно поэтому я и показал вам мою рабочую тетрадь. Настоятель положил желтый лист в свою тетрадь, закрыв им страницу с современной нотацией. Два песнопения с невмами оказались рядом. Старший инспектор принялся сравнивать их. Почти минуту он просидел молча, рассматривая листы, переводя взгляд с одного на другой, изучая слова и значки, заполнившие страницы. Потом его взгляд замер на одной странице. Спустя какое-то время он переместился на другую. Когда Гамаш оторвал глаза от тетради, в них сверкала искорка открытия, и настоятель улыбнулся, как мог бы улыбнуться сообразительному молодому послушнику. «Тут разные невмы», — сказал Гамаш. «Нет, они не разные, но на листке, который мы нашли на теле Приора, их больше, гораздо больше». «Теперь, когда я имею возможность сравнить их, мне это очевидно. В вашей тетради, скопированной с оригинала, на каждую строчку всего несколько невм, а листок приора пестрит ими». «Вот именно». «И что из этого следует?» «Опять же, я не могу сказать наверняка». Настоятель склонился к желтому листку. «Невмы служат только одной цели, старший инспектор. Они задают направление. Вверх, вниз, быстро, медленно. Они знаки, сигналы, как руки дирижера. Я думаю, тот, кто это написал, предполагал, что оно будет исполняться несколькими голосами, которые следуют разным указаниям. Это «Не одноголосие. Это сложное многослойное пение. И еще оно довольно быстрое, в энергичном темпе, и...» Настоятель помедлил. «Да?» «Я уже говорил, что на самом деле я не специалист. Специалистом был Матье, но его больше нет. И мне кажется...» Дополнительные невмы подразумевают инструментальное сопровождение. Вероятно, одна из строк невм предназначена для музыкального инструмента. И это отличалось бы от григорианского песнопения. Преобразило бы его, превратило бы в нечто такое, чего прежде никто не слышал. Гамаш уставился на желтый листок. Странно, что монахи, которых никто не видел, владеют чем-то, чего никто не слышал. И один из них, приор, найден мертвым, свернувшимся в позе эмбриона, как мать, защищающая нерожденное дитя, или солдат, защищающий собой братьев по оружию от взрыва гранаты. Гамашу хотелось знать, что перед ним, божественное или сатанинское. «А у вас есть какой-нибудь музыкальный инструмент?» «Есть пианино». «Пианино? Вы собирались его съесть или носить?» Отец Филипп рассмеялся. «Его привез один из монахов несколько лет назад». и нам не хватило духу отправить его обратно. Он улыбнулся. Мы преданы григорианским песнопениям. Они — наша страсть. Но вообще-то мы любим любую церковную музыку. Многие из наших братьев — великолепные музыканты. У нас есть блокфлейты и скрипки. Или их называют фидлы? Никогда не мог понять, в чем разница. «Одна поет, другая танцует», — сказал Гамаш. Настоятель посмотрел на него с интересом. «Какое занятное определение!» «Так мне объяснил один коллега. Я многому у него научился». «Он не хотел бы стать монахом?» «К сожалению, для него это уже поздно». И опять отец Филипп правильно истолковал выражение лица Гамаша и не стал развивать тему. Гамаш взял листок. «Ксерекса у вас, вероятно, нет?» «Нет, но у нас есть двадцать три монаха». Гамаш улыбнулся и протянул лист настоятелю. «Нельзя ли его скопировать? Если вы сделаете читаемую копию, то очень меня выручите. Я перестану таскать с собой оригинал». И, может быть, вам удастся переложить невмы в ноты, как думаете?» «Мы попытаемся». Отец Филипп позвал секретаря и объяснил ему, что требуется. «Переложить на ноты?» спросил Симон с угрюмым видом. «Монастырский ослик Иа-Иа». «Именно». А пока сделай копию, чтобы мы могли вернуть оригинал старшему инспектору. И, конечно, копия должна быть максимально близка к оригиналу. — Конечно, — сказал Симон. Отец Филипп отвернулся, и Гамаш уловил промелькнувшее на лице Симона кислое выражение, нацеленное в спину настоятелю. Возможно ли, что брат Симон вовсе... не человек-настоятеля. Гамаш посмотрел через освинцованное стекло. Оно несколько искажало находившийся за ним мир, и все же Гамаш хотел войти в этот мир, постоять на солнце, хотя бы на короткое время покинуть обитель косых взглядов и непонятных союзов, музыкальных нот и завуалированных выражений, пустых глаз и экстаза. Гамашу хотелось пройтись по саду настоятеля. Как бы его н и вспахивали, как бы н и пропалывали, не подрезали. Все б е з т о л к у Приручить природу невозможно. И тут он понял, что вызвало у него легкое замешательство в тот первый момент, когда он увидел план монастыря. Он снова взглянул на план. «Сады?» о б н е с е н н ы е стенами. На плане у них у всех одинаковая площадь. Но на самом деле площадь разная. Сад настоятеля гораздо меньше двора, где находятся животные. Судя же по плану, размер у них абсолютно одинаковый. Архитекторы строители исказили план? Задали неправильные перспективы? То, что казалось одинаковым, Таковым не было».